Глава пятая. Бабр сердится. Слухами земля полнится, а уж небольшое, в буквальном смысле закрытое сообщества такое как лагерная обслуга, тем более. Здесь слухи летают быстрее звука. И на следующий день, после неприятной беседы с Рогозиным, Андрей оказался в кабинете начальника лагеря. Обычно дружелюбный и приветливый он на этот раз даже не предложил присесть. Лишь сухо поздоровавшись, Бабр осведомился, не глядя на своего заместителя. «Какие успехи, Андрей Казимирович, в работе с нашими подопечными фрицами имеешь? Скоро месяц, как ты у меня начальником оперчасти подвязаешься так чем же похвастать можешь?» Старшевича такими загибами начальство удивить не смогло. Для того и код, чтобы мыши место знали. Знаем, плавали. Всегда готовый к отчету, он не растерялся. Начал собранно подробно излагать свои действия по организации агентурной сети как среди военнопленных, так и внутри обслуги. Попросту говоря, по дням изложил план мероприятий по вербовке стукачей. Конечно, подробности, особенно с именами, он сдавать не собирался. Такова уж специфика работы лагерного кума. Кстати, согласно закрытым должностным инструкциям, на такую секретность он имел полное право. Бабр, с другой стороны, мог затребовать у своего подчиненного любую информацию, однако лишь после письменного приказа, в коем начальник должен был четко объяснить, с какой такой конкретной целью интересует его данная закрытая тема. Нормальному начальнику лагеря вся эта лишняя мигрень нужна не была от слова «совсем». Поэтому в дела своих кумовьёв умные хозяева лагерей попросту не лезли. «Эти твои расклады мне без интереса», — хмурый майор прервал Сташевича буквально на полуслове «Мне результат нужен, понял? А результат у тебя, товарищ капитан, пока не важный». В третьем отряде драка между военнопленными пленными случилась, да еще и с поножовщиной. Хорошо без трупов обошлось. «К тебе вопросы, Андрей Казимирыч, твоя епархия, ты не углядел!» Андрей оторопел. «Происшествие, о котором упомянул Бабра, случилось буквально на следующий день после его, Сташевича, вступления в должность. Формально это была уже его ответственность, но фактически он и дел-то толком еще не успел принять. Кому как не начал лагеря это понимать? Я с этим разбираюсь, товарищ майор. Сташевич, тем не менее, нашел, что ответить». «Драка произошла между неким Вальтером Бравеном, вновь прибывшим с партией военнопленных, и нашим лучшим помощником, активистом-антифашистом, главным лагерным старшиной Вальдемаром Шнитке. Причем по докладу Шнитке Бравен напал на него первым». У новенького и заточка в сапоге оказалось Конвойные, принимавшие эту команду военнопленных из Даль-Лага, уже наказаны в дисциплинарном порядке. Произведен дополнительный тщательный обыск команды вновь прибывших. Бравен помещен в ШИЗО, пока молчит. Шнитке ранен не тяжело, он в лазарете. Как и раньше, охотно сотрудничает с администрацией, в том числе по этому делу. «Ну вот и работай, Казимирыч», — подобрел голосом Бабр. «Зафрицев начальство теперь серьёзно спрашивает. У нас спецлагерь. Это тебе не наши родные уголовнички, тем более не враженные политические. Между прочим, Шнитке — первый и единственный среди военнопленных нашего Бирюслага кандидат в члены ВКПБ». Я лично рекомендовал его кандидатуру на областном партбюро Международная политика — вещь серьезная, понимаешь? Союзников в Восточной Европе нам себе надо готовить, новую социалистическую Германию строить. А то я слышал, ты в сыщика НАТО Пинкертона решил поиграть. Вроде заняться тебе нечем». Майор поднялся, расправил могучие плечи и с потянулся. Тускло блеснули золотом гербовые неуставные пуговицы на синем кителе. «А пуговицы-то мундирные у товарища майора особые», — машинально подумалось Андрею. Он их еще при первой встрече приметил. Такие цацки для генеральских да маршальских мундиров льют, не штампуют, а именно льют на монетном дворе из бронзы рандоли. Ручная работа, как и высшие ордена. Фарсит наш начальник лагеря, ох, фарсит, не по чину, однако». Немного косолапя, Бабр грузно прошагал к огромному, тронутому ржавчиной сейфу в углу кабинета. Полязгав ключом, он выудил из его недр тонкую серую папку и протянул её Сташевичу. «На вот, почитай на досуге, если такой любопытный», — прокомментировал майор своё действие. «Это материалы дознания. Того самого, которым ты интересовался». Андрей взял в руки папку. На обложке ровным почерком было начертано о бесследном исчезновении в неизвестном направлении военфельдшера Поплавской и ее малолетней дочери.